Пошли двенадцать послов в 12 концов земли, поклявшись наперёд королю, что тотчас убьют ребёнка, как только найдут его. Ходили послы долго, исходили много стран, городов и царств и думали уже, что нет на свете такого ребёнка и что нарочно обманули короля-астрологи. Но вот четверо из послов сошлись вместе и уже решили было вернуться домой. Проходя п р е д м е с т ь е одного города, увидали они толпу игравших в бабки детей. Мерлин, так звали одного из игравших мальчиков, подшип клюкой другого ребёнка, и тот, падая, заплакал и стал бронить Мерлина сыном дьявола. Подбежали послы к плакавшему ребёнку и спросили его, кого он так зовёт. И прежде чем тот успел указать на Мерлина, Сам Мерлин подошел к ним и сказал, смеясь, — Господа, я тот, за кем вы посланы, кого вам надо убить и чью кровь вы должны отнести к о р о л ю Вертежье. Ужаснулись послы, услыхав слова Мерлина, и спросили его, откуда он знает, что они должны убить его. — Кто сказал это тебе? — спросили они. — Я прекрасно знаю. что вы поклялись в этом, — отвечал он им. Но если вы поверите мне, то вы не сделаете этого, и я пойду с вами и расскажу королю, почему не держатся стены его башни и почему пришли вы сюда искать моей крови. Послы не могли прийти в себя от удивления, слушая речи Мерлина, и говорили друг другу, что за необыкновенные вещи говорит этот мальчик. «Не согрешим ли мы, убив его?» И каждый из них отвечал, «Я готов скорее нарушить свою клятву». «Господа», — продолжал между тем Мерлин, «прежде чем идти с вами, я должен проститься с моей матерью и тем добрым человеком, который всегда заботился обо мне». «Пойдемте со мной, и он примет вас радушно и угостит всем, чем может». «Мы охотно всюду пойдем с тобой», — отвечали ему посланные. В том же городе жил один разумный хороший человек по имени Блесс, старинный друг матери Мерлина и всей его семьи. Блесс с детства заботился о Мерлине и никогда не оставлял его своими советами. Но Мерлин уже в раннем возрасте обнаружил такую мудрость и такое знание того, что было прежде, и что должно было еще случиться, что Блезу совершенно нечему было учить его, и по совету самого Мерлина завел он большую книгу и стал записывать в ней все, что делал и что предрекал этот необыкновенный ребенок. Из этой книги и мы знаем историю Мерлина. Убедив посланных Вертежье не убивать его, Мерлин повел их в дом Блеза, и при них простился со своим учителем. «Я должен идти с этими людьми», — сказал он ему. «Но и тебя я прошу отправиться в ту же землю. Зовут ее Нортумберландом, и много в ней чудесного и необычайного. Большая часть ее заросла густыми лесами, и немало там таких мест, куда не ступала еще нога человеческая. В этой стране будешь ты продолжать свое дело». и записывать все, что я скажу тебе, и не кончишь своего труда, пока не наступит царство славного короля Артура, и пока ты не запишешь всех подвигов и деяний как его самого, так и его рыцарей, и всей истории чудодейственного сосуда Грааля. И знай, что книга твоя навсегда останется для всех самой любимой книгой на свете». Обрадовался Блесс, что не навсегда приходится ему расстаться с Мерлином, и, взяв с посланных с л о в а что они не причинят мальчику никакого зла, простился с ним. Потом пошел Мерлин проститься со своей матерью, и она тоже не стала удерживать его.